Глава 11. Секретная миссия. Эта загадочная история начинается в самом начале апреля 1918 года. В газетах появляются заявления о предстоящем суде в Москве над Николаем Кровавым. 1 апреля в ЦИК принял секретное постановление – сформировать отряд в 200 человек и отправить в Тобольск для подкрепления караула. в случае возможности перевести арестованных в Москву. Постановление не подлежало опубликованию в печати. Но это не подлежащее огласке постановление тотчас становится известным уральцам. Свердлов, конечно, Свердлов. Буря негодования в Екатеринбурге. В результате Свердлову приходится уступить. В ЦК принимает дополнение к прежнему постановлению. Первое. Царская семья переводится на Урал. Второе. Для этого в Тобольск будет послано воинское подкрепление. Обо всём этом 9 апреля Свердлов направляет в Екатеринбург официальное письмо. Но почему же согласились с подобным дополнением могущественные сторонники суда над царём в Москве? Видимо, Свердлов их успокоил. разъяснил, что дополнение принято лишь для того, чтобы утихомирить энергичных уральцев и избежать самовольного захвата Екатеринбургом царской семьи. И действительно, посылаемое в Тобольск воинское подкрепление имело секретную миссию перевести в Москву царя и семью. Но не объяснил хитроумный Свердлов, что принятое дополнение отныне предоставляло Екатеринбургу законное право требовать себе царскую семью. Двойная игра Свердлова началась. Ох, как запутает эта игра всех будущих исследователей. Во главе секретной миссии был поставлен Василий Яковлев. Комиссар Яковлев. Вот он стоит в папахе, матросская блуза видна из-под распахнутого тулупа. Лицо, скорее интеллигентное, так его описывала дочь доктора Боткина. Какие биографии! Василий Яковлев – это его партийная кличка по одному из множества фальшивых паспортов. Настоящее имя – Константин Мячин. Родился в 1886 году в Уфе. Тихо и мирно работал слесарем в железнодорожных мастерских, пока не вовлекла его во многие бури Первая русская революция. 19-летний слесарь Мячин становится боевиком, членом боевой дружины или, попросту говоря, террористом. Вождь большевиков Ленин весьма красочно определил тогда задачу этих боевых дружин. Основывайте боевые дружины везде и повсюду, у студентов и у рабочих особенно. Пусть тотчас они сами вооруживаются, кто как может, кто револьвером, кто ножом, кто тряпкой с керосином для поджога и так далее. Отряды должны тотчас начать военное обучение на немедленных операциях. Одни сейчас же предпримут убийство Шпика, взрыв полицейского участка, другие нападение на банк для конфискации средств на восстание. Пусть каждый отряд учится сам, хотя бы на избиениях городовых. И они учились. На пролитой крови формировалась эта беспощадная и зловещая романтическая группа. Нападения на банки, взрывы бомб, убийства чиновников, начиная с первого моего выступления. «Пули и намыленная веревка следовали за мной по пятам», — с гордостью писал Мячин. Но уже вскоре положение боевиков в партии стало весьма двусмысленным. В 1907 году на съезде большевики осудили террор и запретили экспроприации. Но, как бывало нередко в большевистской истории, за явным стояла тайная. Первая революция в России закончилась поражением. И большевики лихорадочно искали средства для жизненной эмиграции и для создания тайного подполья в России. Запретив терроризм для общественного мнения, они тайно его поощряли. Именно тогда в Тбилиси Иосиф Сталин подготовил нападение на почту и захватил деньги на сумму более миллиона долларов. Именно тогда в 1907 году Мячин становится руководителем уфимских боевиков. И вскоре на станции Мяс был захвачен почтовый вагон. Два пуда золота взяли боевики под водительством Мячена. Их выследили, пошли аресты. Мячен скрылся в Самару, но и там напали на его след. Однако он ушёл, отстреливаясь. С юности тайная деятельность формировала характер этого человека. Он нелегально переходит границу с паспортом на имя Василия Яковлева. В Италии, в Болонье и на Капре он создает марксистскую школу. Вот на что пошло царское золото. Яковлев и его товарищи не признают парламентской борьбы за власть. В их школе обучают подпольной работе, учат скрываться и убивать. И все это время он не раз нелегально пересекал русскую границу. На конспиративной квартире в Киеве в 1911 году он готовит захват казначейства. Но полиция нападает на след. Яковлеву удаётся исчезнуть из города. Он бежал из Киева, когда в город торжественно прибыл царь Николай II. Именно тогда в Киеве на глазах царя был убит Столыпин. И опять нелегальный переход границы. Яковлев оказывается в Бельгии. Бомбист и экспроприатор становится скромным электромонтёром во всеобщей электрической компании в Брюсселе. После февральской революции он немедленно возвращается в Россию. В октябре 1917 года он в Петрограде готовит захват власти большевиками, тайно доставляет в город оружие. В дни большевистского переворота с отрядом матросов через весь Петроград верхом на пушке едет Василий Яковлев захватывать телефонную станцию. Временное правительство, собравшееся в Зимнем дворце, оказалось отрезанным от мира. После победы большевиков Яковлев комиссар телеграфных и телефонных станций Петрограда. В 1918 году, когда создаётся ВЧК, Василий Яковлев среди пяти человек, которым большевистское правительство поручает создать карающий меч революции. Весь 1918 год имя Яковлева мелькает во многих политических событиях. В ночь разгона большевиками учредительного собрания по приказу Ленина Яковлев повторяет свой октябрьский трюк, отключает телефоны в Таврическом дворце. В голодный Питер Яковлев доставил 40 вагонов хлеба. За этим бесконечные перестрелки в пути и кровь. И ещё одна удачная его перевозка. 25 миллионов золотых рублей он вывез из осаждённого Петрограда в Уфимский банк. И опять погони, и опять выстрелы. Таков был человек. который ранней весной 1918 года сидел в кабинете у Свердлова. Именно Свердлов предложил послать Яковлева в Тобольск, вывезти Романовых. Троцкий, хорошо знавший Яковлева, одобрил его кандидатуру. Тот уже не раз удачно осуществлял самые опаснейшие рейсы, но была одна деталь в биографии Яковлева, которую знал только долго работавший на Урале Свердлов. Между уфимцем Яковлевым и екатеринбургскими боевиками пробежала некая черная кошка. И когда в самом начале того же 1918 года Москва назначила Яковлева военным комиссаром всего Урала, в Екатеринбурге отказались от него наотрез. Они потребовали назначить другого. Глава уральских большевиков Филипп Голощокин и стал военным комиссаром. Мандат Яковлева пришлось отменить. Взаимное недображелательство Яковлева и Уральцев получило новую пищу. И, может быть, поэтому хитроумный руководитель ВЦК назначил Яковлева во главе секретной миссии. Свердлов вручил комиссару Яковлеву грозный мандат уполномоченного в ЦК за подписями своей и Ленина. Все обязаны содействовать миссии уполномоченного. За неповиновение расстрел. Но о задаче миссии в могущественном мандате не было сказано ни слова. Задачу Свердлов объяснил Яковлеву устно. Царская семья должна быть доставлена в Москву. Свердлов спрашивает у Яковлева план его действий. Яковлев предлагает типичный план того сумасшедшего времени, никому ничего не объясняя, ссылаясь при этом на государственную тайну. Он вывозит царскую семью из Тобольска. Через замёрзший Тобол довозит до Тюмени, где есть железная дорога. Сажает в поезд и везёт по направлению в Екатеринбург, чтобы не вызвать враждебных действий со стороны уральцев. Но отъехав всего разъезд от Тюмени, он поворачивает в сторону Омска, на восток. Через Омск враждующий сейчас с Екатеринбургом. Он направляется с царской семьёй в Москву. Если обстоятельства ему помешают, он увезёт их в родную Уфу. Там находятся верные Яковлеву люди, и оттуда достаточно просто вывести семью в Москву, когда это понадобится. Свердлов предлагает иметь про запас и третий вариант. Если всё это не получится, Яковлев перевезёт семью в Екатеринбург. Но бывший боевик уверен в себе. Во всех прежних опаснейших своих приключениях он всегда побеждал. Победит и на этот раз. Царская семья будет в Москве. В распоряжение Яковлева выделяются два телеграфиста. Один должен держать непрерывную связь с Москвой и Свердловым. Телеграммы будут идти на условном языке. Груз, багаж обозначают царскую семью. Старый маршрут путь в Москву. Новый маршрут в Уфу. И наконец, первый маршрут путь в Екатеринбург. Получив задание, Яковлев немедленно выезжает в Уфу набирать отряд. Уфа родина. Здесь старые друзья. Местная чека формирует для него отряд из надёжных людей. В большинстве это бывшие боевики, сподвижники по захвату золота в Мясе. Мясские разбойники, как нерно зовёт их Яковлев. В Уфу Яковлев вызывает руководителя екатеринбургских боевиков военного комиссара Филиппа Голощёкина. Предевив мандат, Яковлев требует у Голощёкина письменного распоряжения, подчиняющего ему всех тобольских екатеринбуржцев. главу Тобольского совета Павла Хохрякова, Авдеева и других. Что ж, Голощокин готов дать ему такую бумагу. Но сначала он требует у Яковлева раскрыть цель своей миссии, ведь в ЦИК обещал перевезти царскую семью в Екатеринбург. Яковлев объясняет, царская семья и будет доставлена в Екатеринбург. Все, как обещал в ЦИК. Но об этом пока никто не должен знать, и особенно в Тобольске. Почему такая секретность? И на это у Яковлева есть достоверное объяснение. Иначе омский отряд в Тобольске начнёт бунтовать, и дело может дойти до открытого столкновения. Кроме того, могут взбунтоваться и бойцы старой охраны. У них давняя неприязнь к Екатеринбургским большевикам из Тобольского совета. Вот почему Яковлев просит приказа Голощёкина о беспрекословном подчинении екатеринбуржцев. Голощёкин даёт ему такое письменное распоряжение. Всё это была игра. Конечно, у Голощёкина старого друга Свердлова давно была информация о быственной цели секретной миссии Яковлева, и он хорошо к ней подготовился. Что же поделывает шпион, пока Яковлев вместе со своим отрядом направляется в Тобольск? В середине марта, после того, как Хохряков и Авдеев с отрядом вошли в город, он, видимо, возвращается в Пермь. Во всяком случае, 15 марта 1918 года Фёдор Лукаянов назначается главой Пермской ЧК. Но в конце апреля он вновь исчезает из города на подавление кулацких мятежей. На самом деле он, видимо, возвращается в Дом свободы, ибо Голощёкин объявляет: "Решительный момент приближается". Меж тем в Доме свободы текла обычная жизнь. Из дневника. 7 апреля, суббота. В 9 часов была всенощная, пел отличный бас. Как всегда, в эту субботу была всенощная в большом зале, тускло горел электрический свет и светилась полутьмой икона Спасителя. Алекс вошла в пустую залу, накрыла аналой своим вышиванием и ушла. В 8 часов в зал вошли священник и четыре монахи не из монастыря. Зажгли свечи. Долгоруков, Татищев, Боткин выстроились слева от Аналоя. Потом появились фрейлины бывшего двора, многочисленные люди. Наконец открылась крохотная дверца в стене, вошла семья. Запел хор и отличный бас, слава в вышних богу. Семья встала на колени, и все опустились во след. Так они встретили наступление любимого дня, 8 апреля. двадцать четвертую годовщину их помолвки. В эту ночь они, как всегда, вспоминали. Брат Эрни, Вильгельм, Джорджи, Элла. Где они сейчас? Бабка королева Виктория давно в могиле. И все-таки это было? Был поцелуй в Кобургском замке. И были они, молодой человек и девушка, безумно счастливые. Точнее, счастливые и безумные. бы хотя бы ты был как орёл и поднялся высоко. И вот 8 апреля в этот прекрасный день Николаю узнал, ему не разрешалось более носить погоны, и не только ему, маленькому тоже. Погоны это была некая связующая нить. Он носил погоны с вензелями отца, а его сын носил его вензеля. Я представляю, с каким нетерпением Матвеев и шпион ждали в тот день, когда он уйдет на прогулку. И, видимо, состоялся уже обычный ритуал. Матвеев прогуливался в коридоре, сторожил, а шпион вошел в комнату. На столе, как обычно, все было педантично разложено. Карандаши, несколько часов из его коллекции и, наконец, дневник. Шпион прочел. 8 апреля, воскресенье, 24-я годовщина нашей помолвки. В одиннадцать с половиной была обедница. После нее Кобылинский показал мне телеграмму из Москвы, в которой подтверждается постановление отрядного комитета о снятии мною и Алексеем погон. Поэтому решил на прогулки их не надевать, а носить только дома. Этого свинства я им не забуду». И шпион окончательно понял. Царю прямо записывал в дневнике все. Даже допуская, он не мог не допускать, возможность чтения дневника врагами в этом было его презрение к ним видимо тогдаш пиону и пришла в голову идея но осуществить её в тобольске он не успел ибо уже на следующий день всё изменилось